Глава третья. Ох, что же это? Едва стало видно происходящее, Марта ускорила шаг. Я ее рвение не разделяла, да и вообще с удовольствием развернулась бы в обратный путь. Но ну, разве меня спрашивали? Дорога, усыпанная красноватым гравием, вела прямиком к парадному входу в поместье и упиралась в небольшую площадь. Имелся здесь и фонтан с едва журчащей водой, с какой-то статуей в центре. Но внимание привлекал, конечно, не он. Чуть в стороне в землю вбили столб, который обнимал мужчина. Его руки были связаны. Голый по пояс, а вся его спина пестрела ярко-красными полосами. Свист плети резанул звук, а когда она хлыснула по коже, я едва не прикусила язык от ужаса. Во рту стало горько, перед глазами поплыли серебристые звездочки. Марта уже ушла далеко вперед, явно направляясь к другим слугам, что столпились чуть в стороне и тихо перешептывались. Я же замерла посреди дорожки, не в силах больше сделать ни шагу. Ноги словно вросли в землю. Все, что я слышала, свист плети, что разрезала воздух. клёсткий звук удара по коже и резкий выдох осужденного. Но за что могли применить такое варварское наказание? И что за человек готов исполнить такую пытку? Мужчина, который исполнял приговор, стоял ко мне спиной. Высокий, с короткими черными волосами. Тёмно-удлинённый сюртук очерчивал фигуру. Не слишком широкий в плечах, но то, как свистала плеть, говорило о достаточной силе в руках. Он владел этим орудием экзекуции умело, словно делал это не в первый раз. Полосы сложились на спину прикованного к столбу, одна к другой, вряд. «Десять», — проговорил он, опуская хлыст утирая лицо рукавом. «Отвяжите его». К бедолаге тут же подоспели несколько мужчин. Они не смотрели на хозяина плети, лишь поспешно отвязывали казненного. Тот не стоял на ногах и почти рухнул, стоило освободить руки. Но товарищи споро подхватили его и куда-то поволокли. К экзекутору тем временем приблизилась пожилая женщина скорбного вида. Губы ее сжались в тонкую полоску, а глаза мокрые от слез смотрели прямо на него. Но что меня удивило, в них не было ни гнева, ни осуждения. «Благодарю вас, господин!» Несмотря на возраст и то, как тяжело она ступала, женщина низко поклонилась, а после, не дожидаясь ответа, поспешила туда же, куда уволокли наказанного. В моей голове царил хаос. Там и так было не слишком спокойно в последние дни, а после увиденного... «Лорд Локвуд!» — голос Марты вывел меня из ступора. Та уже переговорила со своими знакомыми и теперь спешила к этому палачу. «Это и есть ее хваленный лорд? Вот этот экзекутор?» Я невольно сделала шаг назад. «Нет, я не готова работать в таком месте». «Держите, лорд Локвуд». Марта тем временем протянула ему белое полотенце. Мужчина принял его, промокнул лицо, шею, упрел бедняга. Я снова попятилась, когда Марта отыскала меня взглядом. Она еще и замахала мне с привычной энергичностью. Лорд явно заинтересовался ее жестикуляцией и обернулся. Живые карие глаза с интересом взглянули на меня. «А я...» Я захотела как можно быстрее сбежать. Невольно мой взор коснулся плети в его руке. Лорд проследил, куда я смотрю, а когда понял, в каком свете предстал передо мной, едва заметно нахмурился. «Помните, я говорила вам о своей родственнице?» Он кивнул, все так же хмуря брови. Пальцы в черных перчатках сильнее сжали хлыст. С того расстояния, на котором мы стояли, это было, конечно, невозможно, но я прямо-таки услышала, как скрипнули его перчатки от этого жеста. Ужасно зачесалась спина. «Анна, подойди к нам!» настойчиво позвала Марта. А я снова уставилась на плеть, мельком глянула на стол и снова шагнула назад. Взгляд лорда буквально прожигал меня, такой тяжелый, что я была готова задохнуться. Никогда прежде я не испытывала подобного. Никогда прежде не видела, чтобы один человек увечил другого с таким хладнокровием. «Это ведь так дико, дико, дико!» Анна, Марта поспешила ко мне. На лицо ее натянулась улыбка, но в глазах явно стояла возмущенная «прекрати меня позорить». Схватив меня за руку, она почти потащила меня к этому мужчине. Я едва вспомнила, как следует перебирать ногами. «Анна, поздоровайся с лордом Локвудом», — велела она, видя, что я стою стуканом, Еще и ущипнула незаметно. Я вздрогнула и все же вежливо улыбнулась одними губами. Ну или состроила гримасу. «Здравствуйте, лорд Локвуд». Я присела, как учила меня Марта, и склонила голову, уставившись на его ботинки. «Значит, новая горничная». Его голос звучал ровно и холодно. «Да, господин», а Марта продолжала лебезить. «Анна девушка скромная, исполнительная, хлопот не доставит». С одной стороны, я была благодарна за такую пиар-компанию, с другой... с другой хотелось рвануть прочь из этого места, и только понимание, что бежать не некуда, заставляло гнуть спину перед этим аристократом-изувером. «Отлично», — коротко отозвался он, а после ушел. Только Грави прошуршал под его добротными кожаными сапогами. Я все так же стояла, склонившись, не смея поднять взгляд. «Да выпрямись же ты!» — немного раздраженно, но еще больше с удивлением проговорила Марта. Я выдохнула и встала ровно. «Что на тебя нашло, дорогая?» Она заглянула мне в лицо и, видимо, наконец осознала, что я, мягко говоря, напугана. «Ох ты из-за этого!» Она махнула рукой в сторону столба. «Не бери в голову!» «Вот так просто! Не бери в голову! Ха! Ха-ха-ха!» «Может быть, тому человеку нужна помощь?» Я едва сумела выдавить из себя хоть какие-то слова. «Ты опять?» Она заозиралась, видимо, не желая, чтобы нас кто-то услышал. «Помнишь, что я тебе говорила?» «Да-да, никаких намеков, что я знакома с медициной. Там и без тебя есть кому помочь. Я тебе потом объясню, а пока пойдем». Она повела меня к дому. Само собой, не к парадному входу, а к двери, что располагалась немного левее, скрытая за одной из колонн. А на ступеньках стоял лорд Локвуд. Он следил за тем, как мужчины убирали столб. В его руке до сих пор была плеть, ее хвост он намотал на кулак. Несколько прядей волос выбились из аккуратной прически и налипли на взмокший лоб. Если не брать во внимание, что он только что делал, лорда можно было назвать красивым. Не меланхолечной, аристократической, изнеженной красотой, а настоящей, мужской. Резко очерченные черты лица, четкая линия подбородка, прямой нос, выраженная линия скул, брови в разлет. Он был гладко выбрит, но по росту щетины кожа казалась немного темнее. Наши взгляды снова встретились, и я невольно отметила, как его и глаза отливают янтарем в солнечном свете. Красивый до ужаса, вот как бы я его описала, до настоящего ужаса, от которого в животе порхали не бабочки, а ползали настоящие пауки».